Юрк, правда, со всей серьёзностью упирался в своё мнение, но мы ему велели не лезть больше с антинаучной мистикой. У нас хватало забот посерьёзнее. В тех краях кто только не ошивался, Акковцы, немцы-окруженцы, бандеровцы заходили, прятались по чащобам литовские полицаи, польские пособники гитлеровцев, власовцы, белорусские дубровники, настоящий Ноев ковчег, только наоборот, всякого дерьма по паре. Чтобы расчесать их всерьез, у нас не хватало сил, ну, делали, что могли. И вот однажды подстрелили Данкул. Мы так и не узнали, что именно это была за сволочь, какой разновидности. Шарахнул кто-то из пистолета по проходящим, прячась в чещёби. Пистолет вообще-то справедливо считается оружием идиотов, и лесть с ним на четверых, вооружённых гораздо крепче, по меньшей мере, глупо. Но, видимо, у человека очень уж кипел разум возмущённый. Высадил обойму из чащи и смылся. Двое так и остались невредимыми, одному этот гад зацепил в мякоть ноги, а вот Данке прилетело гораздо серьезнее, под лопатку, слева, в такое место, что дела обстояли хреново. Нет, не санитарка. Она в том подразделении служила самым настоящим оперуполномоченным. Амазонка, ага. Исключительно красивая была девушка, и помимо того, хваткая с подпольным прошлым из армии Людовой, которая в отличие от Крановой, ориентировалась на Москву. Наш человек. Нет, не коммунистка, просто наша. Коммунистов откровенно говоря, там было с Голькин. И теперь, пожалуй, можно признаться, что у меня с ней был роман. Военно-полевая любовь. Роман полный. и завершенный, так что далее ехать некуда. Ну-ну-ну, все было, все. Ей вообще-то по большому счету не было особой нужды идти на то прочесывание. Пошла. Она мне так никогда и не рассказала, в чем там дело, но не осталось никаких сомнений, что у нее был, как говорится, свой счет. Помню, в Литве она однажды справедливость устанавливала, С неженской твердостью, как говорится, впереди нее все разбегалось, а позади рыдало и горело. Ну и правильно, вообще-то. Нехрен палить из хуторочка по доблестному войску польскому. Тут уж кто не спрятался, мы не виноваты. В общем, это со своими была мягкая и красивая девочка. А что касаемо суровой службы... Так ведут себя люди, у которых... Определённый есть к неприятелю не маленький счёт. Когда её принесли на руках, состояние у меня, сами понимаете, было прискверное, как серпом по причём далам. Я ж к ней относился. Она была моя. Хлопцы тоже были на взводе, моментально же разнеслось до нуту подстрелили. К ней все дышали неровно, красавица, боевой товарищ. И дело было совсем плохо. Пришёл в военврач пани Гершель, хороший был врач из львовских довоенных и, между прочим, доброволец. Родных у него извели почти всех: немцы во Львове, а литовцы на Виленщине, и счёт у него был свой. Посмотрел, потрогал рану, покачал головой. Она уже лежала без сознания, губы синели, и лицо становилось по-особенному белое. Отвел нас с Янушем в соседнюю комнату, снял свое легендарное пенсне, оправа чистого золота довоенная, подарок от благодарных пациентов, и говорит примерно следующее. Как ни прискорбно, Панове, но это один из тех случаев, когда медицина бессильна, Выходного отверстия нет, пуля застряла где-то в области сердечной сумки. Ритмы сердца затухающие. Не знаю, как я выглядел со стороны. Нагряника хриновато. Януш стал как собственный бюст, бледный, скулы закаменели, но произнёс спокойно: можно что-нибудь сделать. Паня Гершель А Пенсне он теперь ясно снял, чтобы не смотреть нам в глаза, он же был близорукий, добрых минус десять, опустил ученую голову.